«Альфред Хейдек», «Песнь Волгунты». В тот момент, когда я заснул, мне показалось, что меня разбудили. Кто-то тыкал мне в шею, в лицо и в нос чем-то холодным. Открыв глаза, я убедился, что лежу в абсолютной темноте и стал ощущать напряжённую работу мозга. Казалось, в нём с сумасшедшей быстротой вертелись какие-то колёса, которые спешно изготовляли для меня новое мироощущение и серию неизвестных до то воспоминаний. Перед самым моим лицом вспыхнули в теме недва блестевших фосфорическим светом глаза, и я вновь ощутил холодное прикосновение к подбородку и даже толчок. Всё-таки я не пошевелился. Мне не хватало мысли, импульса действия. Не было ни страха, ни желания. Но я чувствовал, что мысль близка и готова включиться в мозговые центры, подобно электрическому току. До моего слуха доносилось царапанье, словно кто-то скользил когтями по гладкой поверхности дерева, а затем послышалось падение тела. Почти в тот же момент витавшая в пространстве мысль включилась в мозговой аппарат, и мне сразу всё стало понятно. Теперь ночь. Я лежу в бревенчатой хижине с чёрным от сажи потолком, и поэтому ничего не видно. Кто-то снаружи хотел открыть дверь, но ему не удалось. Светящиеся глаза принадлежат моему верному другу, полуволку-полусобаке Гешторну, который, услышав шум за дверью, старался меня разбудить, толкая мордой. Потому что он, как все волки, лаять не умеет, и теперь надо быть очень осторожным. Потому что горная страна на далёком севере, где я живу, полна скрытых опасностей. Моя правая рука нащупала тяжелую секиру на полу, и я вместе с собакой неслышно пополз к двери. Гишторн дышал около моего уха и лязгал зубами. Мы, человек и зверь, привыкли всегда биться рядом с тех пор, как только начали понимать друг друга. У двери я долго прислушивался, чтобы определить, кто захотел навестить меня ночью. Но оттуда не доносилось ни звука. Тогда, лёжа на полу, я внезапно открыл дверь. Это была хитрость. Если непрошенный посетитель устремится в открывшуюся пустоту с копьём наперевес и со злыми намерениями, он обязательно споткнётся о моё тело и упадёт. А Гишторн найдёт путь к его горлу, потому что волк в темноте видит гораздо лучше человека. За дверью никого не оказалось, но Гишторн прыгнул вперёд и с рычанием остановился над тёмным комком в снегу. Я бросился к этому комку, и в моих руках со стоном стал извиваться мальчик. Я его узнал. «Зигмар, что с тобой?» «Зачем ты здесь?» «Приехали на оленьих санях люди тундр с замёрзшего моря», — стонал мальчик. «Те, кто на копья вместо железа насаживают кость. Восемь саней, восемь человек. Они подожгли наш дом, и в каждого, кто выскакивал, посылали стрелу. Они увезли с собой Волгунту и... и меня. Убили старого Волгута и всех слуг». «Но ты, ты ведь здесь! Чего ты брешешь?» — кричал я, и сам того не замечая. Так сдавил бедного мальчика, что он застонал пуще прежнего. И всё это из-за того, что предо мной возник облик его сестры Волгунты. С поразительной быстротой память восстанавливала всё то, что было связано с этим именем. О ней мне шептал лес, журчали ручьи. Гремел водопад каменного ключа, и облака на небе принимали её черты. Я бежал с дороги. Волгун-то приказала. Нас бросили на одни сани. Ей связали ноги, а мне нет. Она шепнула мне. «Братец, когда будем проезжать мимо обрыва ворон, я швырну тебя с кручи. Внизу снег глубокий, и ты не разобьёшься. «Оттуда побежишь к Оствогу, и всё ему расскажешь, если по дороге тебя не растерзает медведь. Скажи Оствогу, что больше нет отца, который требовал за меня много коней. Есть только люди Тундр и Волгунта, которые ждёт. И я шёл много часов с разбитыми о камни ногами», — воскликнул Зигмар. И всё тебе сказал. Пусти меня. Зигмар. А она так и сказала. <смех> ты хороший, смелый. Ты самый лучший мальчик. Я притянул его к себе и порывисто стал гладить по голове. Иди в дом. Там ты найдёшь пищи на месяц. А если я к этому времени не вернусь с Волгунтой, то больше не жди и ступай к взморью, к рыбакам. Они тебя приютят. А теперь, — обратился я к волку, — у нас будет самая большая охота, какой ты ещё не видал. М -м -м. Так начался мой странный и удивительный сон, который умчал меня через тьму веков, может быть, на тысячу лет назад». Он развертывался с быстротой вне понятий о времени и пространстве. Их точно не было, но зато были ощущения, которые я переживал так ярко, как, пожалуй, никогда на его. Ночью среди застывшего леса я мчался, преследуя похитителей, как зловещая тень, как дух окружающих гор — и горел сумрачной яростью берсеркера. Медленно поднимался на крутизну и камнем, пущенным из прощи, летел с нее на лыжах, а рядом со мной несся волк, человек и зверь. Наши ноги одинаково не знали усталости, и я не ошибусь, сказав, что и желания наши были тождественны. Нам обоим грезилась великая охота на забрызганном красными каплями снегу. Охота с клохтанем застревающей в горле ярости. Схватка, где ни один сражающийся никогда не слыхал о жалости. Но у меня был план, и в этом, пожалуй, заключалось различие между мной и волком. Там, где горы крутой стеной обрывались у страны низких холмов, переходящих затем в бесконечную низменность тундр, было ущелье. Ворота тундры, так оно называлось. И к ним лежал путь похитителей, указанный мне Зигмаром. Известными только мне перевалами и проходами я должен был опередить их там. В напряжённом беге вперёд я не помнил счёта дней. Несколько раз зарево восхода загоралось предо мной, пока я достиг нужного места. Почти целый день я провёл на каменистой вершине у ворот тундры, ожидая, когда в другом конце ущелья замаячат запрокинутые рога ездовых оленей моих врагов. Только с наступлением сумерек я увидел их. Далеко-далеко, чёрной узловатой нитью, восемь гружённых саней переползали перевал. Впереди точками двигались несколько фигур на лыжах, и одна за другой исчезли из виду, спустившись в ущелье. Я знал, что времени у меня ещё много, так как ущелье тянулось на несколько верст, но тем не менее скачками бросился вниз. Там, в кустарнике, я разложил перед собой стрелы на камне с расчётом сначала убить переднего оленя, чтобы загородить узкую тропу остальным, которые в этом случае бросятся в сторону и увязнут в сугробах. А я тем временем успею ещё выпустить несколько стрел, пока меня заметят. А дальнейшем я не думал. Оно должно было выясниться... «Само собой. И вот только там, сидя в засаде, я впервые стал ощущать время, потому что оно остановилось. Тропа предо мной оставалась пуста, никто не показывался, а кровь моя бунтовала. Я не мог усидеть и вскакивал в бешеных порывах, и волк вскакивал вместе со мной, и шерсть его щетинилась» потому что он инстинктом чувствовал приближение великой охоты. И я сердился так, как никогда в этой жизни, и туман ярости начал застилать мои глаза. Но тут я заметил зарево костра за поворотом ущелья и понял, что враги располагаются на ночлег. Первый план рухнул. Собрав свои стрелы, Я покинул засаду и заскользил на лыжах к Зареву. Первой, кого я увидел, была Волгунта, связанная. Она полулежала на санях, близко к огню, и свет падал на ее лицо. Это было хорошо. Она увидит, как бьется тот, кого она призывала. «Разве мужчина не храбрее всех?» когда на него смотрят глаза женщины. Похитители возились поодаль, около других саней, а один из них, с темным лоснящимся лицом цвета прошлогодних листьев, подводил в это время к освещенному пространству коней. Судя по приготовлениям, он собирался зарезать животное на мясо, потому что народу тундр нечего делать с лошадьми. Я узнал этого коня. Это был один из похищенных в доме Волгунты. Её любимец. Его золотистая шея искрилась при свете костра, когда разбойник задирал ему голову повыше и приставлял нож к глотке. Тут я уже ни о чём не думал. Тетива в моих руках натянулась точно сама собой, и стрела дзинькнула в воздухе. Она вонзилась глубоко в бок человека с тёмным лицом, и он, выпустив коня, обеими руками вырвал её и изломал на куски. Но тут же рухнул и сам. Теперь я выпускал стрелу за стрелой по остальным. И хотя спешил чрезвычайно, зная, что время теперь дороже всего, всё-таки взглянул на лицо Волгунты. Мне хотелось удостовериться, гордится ли она моим удачным началом и верит ли в меня и в мою силу. Мне показалось, что она потянулась навстречу моим стрелам, и её глаза заблистали. Ещё трое моих противников упали, но зато остальные сделали то, что должны были сделать. Все четверо они разом испустили гортанный клич и... Делая на ходу зигзаги, побежали к тому кусту, Откуда летели на них поющие жало. Не помню, кто из нас первым выскочил им навстречу. Волк или я? В первые секунды мне врезалась в память только Серая дуга прыгнувшего гешторна, Который повис на шее одного из бегущих к нам И вместе с ним покатился по снегу а я в это время рубил и скакал, вертясь волчком среди нападавших. И это было очень трудно, потому что снег был глубок, и ноги увязали в нём. Трудно, как всякая великая охота. Маленькие люди тундры были проворны на снегу, ведь снег — их стихия. Они набегали и отскакивали, нанося раны от которых теплые струи стекали по моему телу. Но я был силён, и волк тем временем уже освободился от своего противника. Пришло время, когда мы уже только двое против двух продолжали плясать на утоптанном снегу самую древнюю из всех плясок — танец охоты и смерти и наскоки этих двух становились все реже и слабее, потому что волк, не давая опомниться, вихрем кружил около них, наскакивал сбоку и сзади, вместе с одеждой отрывал куски тела. Женщина смотрела на нас и была горда, потому что находилась при своем деле, которое назначила ей природа. «Вдохновлять мужчин на борьбу, чтобы они воевали и охотились, были мужественны и могли бы стать достойными отцами поколений, долженствующих утвердить власть человека на земле и повести его к конечной цели, в храм красоты и духа». Пал еще один из противников – Оставшийся оглушил Гишторна ударом по голове, но в это время я успел нанести ему рану в бедро. Теперь он мог сражаться только стоя на коленях. Тогда я отступил шаг назад и сосчитал в уме, сколько слуг было убито в доме старого Волгута. Вышло, что долг крови дому моей будущей жены был покрыт с лихвой потому что слуг было только четверо, а здесь восьмой человек ожидал моего удара. «Бери оленя с санями и уходи в свою тундру! Ты храбро сражался!» — сказал я своему противнику. Он покачал головой. «Я не вернусь с охоты с опозоренной головой к женщинам своего племени». Я хочу туда, где теперь мои братья. Мы все из одного рода. Я понял тогда, что предо мной был очень хороший человек. Он знал закон великой охоты, был верным братом и не хотел сносить позора поражения. Поэтому я быстро опустил секиру на его голову. Великая охота была окончена. В моём рассказе не хватает ещё двух моментов, которые делают мой сон особенно дорогим для меня. Обыкновенно он всегда приходит мне в голову, когда после целого дня беготни по конторам я, мелкий комиссионер, вечером возвращаюсь домой к женщине, которая делит со мной житейские невзгоды а их в городе машинного века, пожалуй, немногим меньше, чем в первобытном лесу. Сразив последнего врага, я шел к Волгунте. Только в этот момент, когда оборвалось дикое напряжение борьбы, я стал ощущать боль, ран и нечеловеческую усталость. Но я шел к ней гордо и прямо. Одним взмахом перерезал я ей путы и сел у костра. Я ничего не говорил. Я был мужчина и победитель. А женщина сама должна знать, как ей поступить в подобных случаях. И она знала. Костер запылал ярче, и пока на нем жарилось мясо, волгунта... Снегом смыла с меня кровь, она ощупала все мои раны и приложила к ним истёртый в порошок мох, который тут же высушила на огне. И когда она притащила и положила со мной рядом гешторна, который, слабо повизгивая, зализывал при огне следы битвы на теле, тогда я начал ощущать счастье о котором не умел говорить. Насупившийся лес чернел по скатам ущелья и молчал так же, как я. Мороз крепчал, но я его не чувствовал и ел мясо, приготовленное руками волгунты. Потом я спал, укутанный в шкуры, а её тело, согревала меня. Так стала она моей женой. Обратный путь был труден, потому что ударило весеннее тепло, и снег стал таять буквально на глазах. Всё полно было шума, одуревших от стремительности потоков, брызг и крутящейся пены у подмываемых скал. Мы слышали гул в горах, и оттуда, в рёве ломающего стволы ветра, скатывались камни. Один из них чуть не задел пеногривого коня Волгунты, которому теперь было предназначено стать первым в моей пустовавшей до сих пор конюшне, потому что я был единственный и бедный отпрыск когда-то могущественного рода. Прошло больше месяца, пока мы добрались до хижины. Зигмар все-таки был там. Мальчик добывал себе пищу самостоятельной охотой. Потянулась опять полная тревог и опасности и жизнь, но у меня было приятное сознание, что я не один. И это сознание... И в то же время ответственность за благополучие семьи, которой предстояла приумножаться, удваивала мою отвагу, когда я с ножом в руке бросался на медведя. Полный физической силы и здоровья, я любил мир, как он есть, и ничего не думал в нем изменять. Мысль, что в мире не все хорошо и могло бы быть лучше — пришла в мою голову гораздо позже. Теперь я понимаю, что хотя я был только дикарём, но прирождённое человеку томление духа по-прекрасному и стремление к неосознанным тогда ещё идеалам уже просыпались во мне. И странно, в этом опять сыграла роль та же Волгунта, из-за которой я проливал кровь у ворот тундры. Это произошло в тот последний вечер, на котором оборвалось моё сновидение. Мельчайшие детали этой картины до сих пор необыкновенно свежи в моей памяти, доказательством чему может послужить хотя бы песня Волгунты которая строчка за строчкой сохранена моим сознанием. Я возвращаюсь из похода, предпринятого мною совместно с рыбаками взморья против разбойников, которые грабили поселение и уводили в плен жителей нашей свободной страны. Поздним летним вечером я устал и ехал домой по горным тропам на коне Волгунты, Туманом курились ущелья в ночной прохладе, и зловеще хохотали совы в лесу. Туман поднимался все выше, и седыми клочьями повисал над серыми впадинами. Такая же мгла суеверия клубилась во мне. Я опасался духов гор и темного бора, и грозно нахмуренные очи лесного царя чудились мне меж замшелых стволов. Я вспомнил, что тропа, по которой ехал, считалась заколдованной, и в облако страха укуталась моя сметенная душа. Тогда я задумался, почему вся жизнь полна страха и тревог, почему сильный всегда поедает слабого, хотя бы последний и был прав. Так я и не нашел ответа и стал думать о доме потому что уже подъезжал к нему. Слабый свет лился из оконца хижины, и я услышал пение своей жены. Волгунта пела. Ночь над скалами, стихла кровавая свалка. Сырость от пропастей веет, в чаще лесной хохочет русалка. Месяц над бором в облаке реет. С дальней дороги муж мой домой Заколдованно едет тропой. Глуша топот в ущельях гор, Всадник спешит к родному огню. Чисто сегодня я вымела двор, Корму насыпала в ясли коню. Венок сплела из березовых веток, Мягко настлала ложе из шкур. Будет сон твой крепок-крепок, На груди у меня ты забудешь про бури. С дальней дороги муж мой домой Заколдованный едет тропой. В темной душе моей Произошло какое-то движение. Точно там замерцал слабый свет. И мне показалось, что я получил ответ на свои вопросы. Но не хватало соображения сделать вывод. Тихо я слез с коня и стал отворять двери. И вместе с тем в моем сознании стало открываться... Другая дверь, ведущая меня обратно в нынешний век, в спальню скромного комиссионера. И я проснулся. Я теперь часто задумываюсь облуждающим по заколдованным тропам человечестве и стараюсь развить мысль, запавшую в смятенную душу дикаря Останга? Не была ли женская и материнская любовь тем семенем, из которого из века в век росла и развивалась мысль о любви всечеловеческой?